Вальтер Шайдель, великий уравнитель С распределением без избытка у всех бы было вдоволь Шекспир, король Лир Избавься от богатых, и ты не найдешь ни одного бедняка Де Девитис о богатстве Анонимный Пелагианский трактат V века Как часто Бог оказывал мне помощь ужаснее опасностей самих. Сенека Медея. Перевод Владимира Соловьева. Вступление. Проблема неравенства. Опасное и растущее неравенство. Сколько миллионеров нужно, чтобы на их деньги можно было купить имущество половины мирового населения? В 2015 году 62 самых богатых человека мира владели таким же капиталом, что и беднейшая половина человечества, то есть 3,5 миллиарда человек. Если бы эти богачи решили отправиться на прогулку, то они легко бы разместились в большом экскурсионном автобусе. За год до этого для той же задачи потребовалось бы 85 миллионеров, и их удалось бы рассадить только в более просторном двухэтажном автобусе. Но не так уж давно, в 2010 году, половиной всего мирового капитала владели как минимум 388 миллионеров, и для них пришлось бы заказать целый конвой транспортных средств или большой самолет вроде Боинга-777 или аэробуса А-430. Но неравенство создают не только мультимиллиардеры. Всего на 1% домашних хозяйств мира приходится чуть более половины частного богатства планеты. Если же учесть активы, которые многие из этих богачей скрывают в офшорах, то этот показатель только увеличится. Такой разрыв определяется не только разницей среднего дохода между развитыми и развивающимися экономиками мира. Такой же дисбаланс наблюдается и внутри отдельных стран. Самые богатые 20% американцев в настоящее время владеют такой же собственностью, что и вся беднейшая половина домохозяйств их соотечественников. А на 1% самых крупных доходов приходится пятая часть всего национального дохода. Неравенство растет во всем мире. В последние десятилетия увеличение неравенства в распределениях доходов и богатства наблюдается как в Европе и в Северной Америке, так и в странах бывшего советского блока, в Китае, в Индии и в других регионах. Имущие получают все больше и больше. В Соединенных Штатах 1% из тех, что уже входят в 1% самых богатых людей, то есть процента населения, повысил свою долю почти в 6 раз по сравнению с 1970-ми годами, тогда как 10 процентов из этой группы 0,1 процент всего населения увеличили свою долю в четыре раза остальные увеличили свое богатство на три четверти тоже неплохо но не идет ни в какое сравнение с теми кто попал на высшие строчки в этом списке один процент Расхожее понятие и выражение, которое само стремится сорваться с языка, и в этой книге я часто пользуюсь им, но оно же и скрывает то, насколько богатство сосредоточилось среди еще меньшей группы населения. В 1850-х годах Натаниэль Паркер Уиллис для описания высшего общества Нью-Йорка предложил термин «высшие десять тысяч». Сейчас нам бы пригодился термин «высшее десятитысячное» для описания тех, за счет кого растет неравенство. И даже среди этой немногочисленной группы самые богатые продолжают обгонять всех остальных. Крупнейшее американское состояние в настоящее время почти в миллион раз превышает среднестатистический доход домашнего хозяйства, что в 20 раз больше, чем в 1982 году. И даже при этом Соединенные Штаты Америки проигрывают Китаю, в котором, как утверждается, проживает больше долларовых миллиардеров, несмотря на значительно меньший номинальный ВВП. Все это вызывает растущую озабоченность. В 2013 году президент Барак Обама окрестил растущее неравенство определяющим вызовом. И это опасное и растущее неравенство, отсутствие вертикальной мобильности, которая ставит под угрозу основной постулат американского среднего класса представление о том, что благодаря усердному труду можно чего-то добиться, Я считаю, что это определяющий вызов нашего времени — сделать так, чтобы наша экономика работала для каждого работающего американца. За два года до этого мультимиллиардер и инвестор Уоррен Баффет пожаловался, что он и его мегабогатые друзья платят недостаточно налогов. Такое мнение широко распространено. Через полтора года после публикации в 2013 году 700-страничное академическое исследование о неравенстве капитала разошлось тиражом в полтора миллиона экземпляров и поднялось на вершину списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» в категории «Нонфикшен» в твердой обложке. На праймерис Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года Сенатор Берни Сандерс сурово обличил класс миллиардеров, благодаря чему привлек внимание широких масс и обеспечил миллионы небольших пожертвований от рядовых сторонников. Даже руководство Китайской Народной Республики публично признало проблему, представив доклад о том, как реформировать систему распределения доходов. Любые возможные сомнения развеивает Google, один из самых крупных генераторов неравенства в области залива Сан-Франциско, где я живу. Он позволяет нам проследить, что растущее неравенство в доходах все чаще становится предметом общественной озабоченности. Так что же получается? Богачи просто продолжают становиться богаче? Не совсем. Несмотря на всю столь осуждаемую ненасытность класса миллиардеров или, выражаясь более широко, 1%, доля доходов богатейших американцев лишь совсем недавно достигла показателя 1929 года, а их активы, по сравнению с тем временем, до сих пор значительно менее сосредоточены. В Англии накануне Первой мировой войны На богатейшую десятую часть домашних хозяйств приходилось целых 92% всего частного богатства, что затмевало собой все другие показатели. Сегодня же их доля составляет немногим более половины. У высокого неравенства довольно богатая история. Две тысячи лет назад Крупнейшие римские частные состояния примерно в полтора миллиона раз превышали годовой доход на душу населения в империи, что приблизительно соответствует современному соотношению между Биллом Гейтсом и средним американцем. На основании имеющихся свидетельств можно даже утверждать, что общая степень неравенства в Древнем Риме не слишком отличалась от степени неравенства в Соединенных Штатах. И все же, ко времени папы Григория Великого, то есть примерно к 600 году нашей эры, гигантские поместья исчезли, а немногочисленные оставшиеся римские аристократы вынуждены были рассчитывать на подачки из рук папы. Иногда, как в этом случае, неравенство уменьшалось, потому что, хотя беднели многие, богатые просто имели больше того, что можно было потерять. В других случаях положение рабочих улучшалось благодаря падению оборота капитала. Известным примером служит эпидемия бубонной чумы в Западной Европе – черная смерть, когда реальная заработная плата удвоилась и даже утроилась. Работники получали на обед мясо с пивом, а землевладельцы с трудом держались на плаву. Как же распределение доходов и богатства менялось со временем, и почему оно иногда менялось настолько сильно? При всем том необычайном внимании, которое вопрос неравенства привлекает в последние годы, мы до сих пор знаем об этом меньше, чем можно было бы ожидать. Крупный и постоянно растущий корпус высшей степени технических исследований посвящен наиболее актуальному вопросу, почему доходы на протяжении последних поколений продолжают концентрироваться. Меньше написано о силах, благодаря которым неравенство ранее в 20 веке почти во всем мире снизилось, и гораздо меньше о распределении материальных ресурсов в более отдаленном прошлом. Следует отдать должное. Озабоченность растущим расслоением в современном мире дала толчок исследованиям неравенства в более широкой исторической перспективе, подобно тому, как современное изменение климата побудило исследователей анализировать соответствующие исторические данные. Но нам по-прежнему недостает общего взгляда. Не хватает глобального исследования, которое охватывало бы большую часть наблюдаемой истории. Для понимания механизмов, определивших распределение доходов и богатства, крайне важна межкультурная, сравнительная и широкая перспектива. Четыре всадника. Материальное неравенство требует доступа к ресурсам, превышающим тот минимум, что необходим для нашего выживания. Излишки или прибавочный продукт существовали уже 10 тысяч лет назад, как и люди, которые были готовы распределять их неравномерно. Во время последнего ледникового периода Охотники и собиратели находили время и средства для того, чтобы устраивать одним членам популяции более пышные похороны, чем другим. Но именно производство пищи, сельское хозяйство и животноводство вывело неравенство на совершенно новый уровень. Растущее и сохраняющееся неравенство стало определяющей чертой голоцена. А домашневание растений и животных позволило накапливать и сохранять продуктивные ресурсы. Для оформления прав на эти ресурсы появлялись и развивались социальные нормы, включая возможность передавать собственность последующим поколениям. В таких условиях распределение дохода и богатства обусловливалось различными обстоятельствами, здоровьем. Брачными стратегиями и репродуктивным успехом, особенностями потребления и инвестиций, богатыми урожаями, нашествиями саранчи и падежем скота – все это определяло детали перехода состояния от одного поколения к другому. Последствия таких случайных обстоятельств со временем накапливались, увеличивая неравномерное распределение. В принципе, социальные институты могут выравнивать возникающие неравномерности, вмешиваясь в схему распределения материальных ресурсов и плодов труда. И в самом деле известно, что в некоторых древних обществах наблюдалось такое вмешательство. На практике же социальная эволюция обычно имела противоположный эффект, а домашнивание источников пищи а домашнило и людей. Появление государств как высшей степени конкурентной формы организации повлекло за собой создание строгих иерархий власти и насильственного воздействия, которые, в свою очередь, ограничили доступ к доходу и богатству. Политическое неравенство усиливало и увеличивало экономическое неравенство. На протяжении большей части аграрного периода государство обогащало немногих за счет большинства. Преимущества от выделения средств на общественное благосостояние часто меркли по сравнению с коррупцией, вымогательством и хищениями. В результате многие досовременные государства становились настолько неравными, насколько это возможно, прощупывая границы присваивания прибавочного продукта немногочисленными элитами в условиях низкого объема производства на душу населения и минимального роста. А когда появлялись более эффективные институты, способствующие активному экономическому росту, особенно это было заметно на развивающемся Западе, они продолжали поддерживать высокое неравенство. Урбанизация, коммерциализация, инновации финансового сектора, торговля во все более увеличивающемся глобальном масштабе и, наконец, индустриализация приносили огромную прибыль владельцам капитала. По мере того, как преимущества от непосредственного обладания властью уменьшались, а традиционные источники обогащения элиты иссякали, Более обеспеченные имущественные права и государственные обязательства усиливали защиту наследственного частного богатства. Даже с изменением экономической структуры, социальных норм и политической системы неравномерность в распределении дохода и богатства находила новые способы роста. На протяжении тысячелетий государство не способствовало мирному уравниванию. В самых различных обществах с разным уровнем развития стабильность благоприятствовала экономическому неравенству. Это верно в отношении как Египта, эпохи фараонов, так и викторианской Англии, Римской империи или Соединенных Штатов. Огромную роль в разрушении установленного порядка играли жестокие потрясения, уменьшающие разброс дохода и богатства и сужающие разрыв между богатыми и бедными. На протяжении записанной истории наиболее основательное уравнивание неизменно становилось следствием самых мощных потрясений, среди которых можно выделить четыре основных категории. Война с массовой мобилизацией, трансформационная революция, распад государства и летальные пандемии. Я называю эти разновидности бедствий четырьмя всадниками уравнивания. Как и их библейские прототипы, они приходили, чтобы взять мир с земли и умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Иногда действуя в одиночку, иногда сообща, они вызывали такие последствия, которые их современники воспринимали не иначе, как апокалипсис. Прокладывая себе путь, эти всадники губили людей сотнями миллионов. И к тому времени, как оседала пыль, пропасть между имущими и неимущими сокращалась, иногда радикально. Последовательно уменьшали неравенство лишь определенные типы насилия. Многие войны не оказывали систематического влияния на распределение ресурсов. Если архаические формы конфликтов, сопряженные с завоеваниями и грабежом, часто обогащали элиту победителей и доводили до обнищания проигравших, то не столь однозначные итоги более поздних войн не приводили к столь же предсказуемым последствиям. Для того, чтобы сократить неравномерность в доходах и богатстве, война должна охватить все общество как единое целое и мобилизовать население и ресурсы в масштабах, которые часто возможны только в современных национальных государствах. Это объясняет, почему две мировые войны вошли в список величайших уравнителей в истории. Физические разрушения во время поставленных на индустриальный конвейер военных действий, конфискационное налогообложение, государственное вмешательство в экономику, инфляция, пресечение глобальных потоков товаров и капитала и другие факторы – Действуя совместно друг с другом, опустошили богатство элиты и перераспределили ресурсы. Они также послужили необычайным мощным катализатором уравнивающих политических перемен, дав толчок к расширению франшиз, развитию профсоюзов и распространению идеи государства всеобщего благосостояния. Шок от мировых войн привел к так называемой «великой компрессии», сжатию, существенному ослаблению неравенства во всех развитых странах. Пик ее пришелся на период 1914-1945 годов, но понадобилось несколько десятилетий, чтобы последствия «великой компрессии» проявились в полной мере. Предыдущие мобилизационные войны не могли похвастаться настолько глубоким влиянием на общество. Что касается перераспределения богатства, то результаты войн Наполеоновской эпохи или гражданской войны в Соединенных Штатах Америки имели менее однозначный характер, а чем больше мы погружаемся в прошлое, тем меньше получаем доказательств подобного перераспределения. История древнегреческих городов-государств, представленных Афинами и Спартой, приводит самые первые, довольно спорные примеры того, как обширная мобилизация и эгалитарные институты помогают ограничить материальное неравенство, хотя и с переменным успехом. Мировые войны породили вторую главную уравнивающую силу, трансформационную революцию. Внутренние конфликты обычно не уменьшают неравенство. Крестьянские бунты и городские восстания типичны для досовременной истории, но они, как правило, заканчивались поражением восставших, а гражданские войны в развивающихся странах чаще усугубляют неравномерное распределение, чем сокращают его. Для перераспределения доступа к материальным ресурсам насильственные социальные преобразования должны быть исключительно глубокими. Коммунисты, экспорприировавшие собственность, распределявшие ее и во многих странах проводившие коллективизацию, сокращали неравенство с радикальным размахом. Наиболее преобразующие, Трансформационные из этих революций сопровождались необычайным уровнем насилия в конечном итоге, сравнявшим их с мировыми войнами по числу погибших и пострадавших. Менее кровавые потрясения вроде великой французской революции производили уравнивание в соответственно меньшем масштабе. Насилие может, и полностью уничтожить государство. Развал государства или распад системы – особо надежный способ сокращения неравенства. На протяжении большей части истории богачи обычно занимали положение на верхушке властной иерархии, находились рядом с ней или имели тесные связи с правителями. Кроме того, государства предоставляли определенную протекцию экономической активности выше уровня выживания, хотя и скромную по современным меркам. При распаде государства положение в обществе, связи и механизмы протекции рушились или вовсе исчезали. И хотя при гибели государства пострадать могли все его жители, богачам в большей мере было что терять. С упадком или уничтожением источников дохода и богатства сокращалось и общее распределение ресурсов. Такое происходило всегда с тех пор, как появились государства. Ранние примеры относятся к IV тысячелетию до нашей эры, к эпохе египетского древнего царства и Акадской империи в Месопотамии. И даже сегодня пример Сомали показывает, что эта некогда могущественная уравнительная сила исчезла не полностью. Распад государства доводит принцип уравнивания посредством насилия до его логической крайности. Вместо того, чтобы добиваться перераспределения благ И реформировать существующие институты и нормы. Он просто уничтожает их все и предлагает начать с чистого листа. Первые три всадника олицетворяют собой разные стадии не в смысле того, что они идут именно в такой последовательности. Если крупнейшие революции явились следствием крупнейших войн, то распад государства не обязательно требует столь же мощного воздействия в качестве причины, но в смысле интенсивности. Общее у них то, что причиной перераспределения дохода и богатства наряду с изменением политического и социального порядка является насилие. Но у человеческого насилия издавна имеется достойный конкурент. В прошлом чума, оспа и корь опустошали целые континенты в масштабе, о котором не смели и мечтать самые кровожадные завоеватели и самые пылкие революционеры. В сельскохозяйственных обществах гибель значительной части населения в результате инфекции, иногда болезнь уносила до третьей популяции и даже больше, повышала спрос на рабочие руки, и поднимала цену на труд относительно недвижимости и других видов капитала, цены на который оставались практически неизменными. В результате работники выигрывали, а землевладельцы и работодатели проигрывали по мере того, как реальная заработная плата росла, а рента падала. Институты смягчали масштаб таких сдвигов, Элита обычно пыталась сохранить существующий порядок посредством законов и грубого насилия, но ей часто не удавалось сдержать уравнивающие рыночные силы. Пандемии завершают четверку всадников насильственного уравнивания. Но существовали ли иные, более мирные механизмы снижения неравенства? Если рассматривать вопрос в крупном масштабе, то придется ответить, что нет. На протяжении всей истории каждый зафиксированный пример уменьшения материального неравенства являлся результатом действия одного или нескольких описанных уравнителей. Более того, массовые войны и революции – воздействовали не только на общество, непосредственно вовлеченное в конфликт. Мировые войны и распространение коммунистической идеологии повлияли на экономические условия, социальные ожидания и политику многих сторонних наблюдателей. Эти волновые эффекты усиливали эффект уравнивания, присущий насильственным конфликтам. Таким образом, трудно ограничить развитие большей части мира после 1945 года от предыдущих потрясений и их продолжающихся последствий. Хотя снижение неравенства в Латинской Америке в начале 2000-х годов можно счесть подходящим примером ненасильственного уравнивания, эта тенденция остается довольно скромной по своим масштабам, а ее устойчивость сомнительна. Другие факторы демонстрируют неоднозначные результаты. С древности до современности земельные реформы, как правило, более успешно сокращали неравенство именно в тех случаях, когда они были связаны с насилием или с угрозой насилия. Макроэкономические кризисы обладают непродолжительным эффектом в сфере распределения дохода и богатства. Демократия сама по себе не сокращает неравенство, хотя повышение образования в купе с технологическими переменами несомненно влияет на дисперсию доходов. История показывает, что образование и профессиональные навыки крайне чувствительны к насильственным потрясениям. Наконец, нет никаких убедительных эмпирических доказательств в поддержку мнения о том, что современное экономическое развитие как таковое уменьшает неравенство. Среди средств благоприятной компрессии нет таких, которые хотя бы немного приблизились по силе своего воздействия к четырем всадникам. И все же, Всякие потрясения имеют конец. После развала одних государств им на смену рано или поздно приходят другие. После эпидемий население вновь увеличивается, и его рост постепенно возвращает баланс труда и капитала к прежнему уровню. Мировые войны длились относительно недолго, и их эффект со временем затух. Налоговые ставки и влияние профсоюзов снизились, глобализация выросла, коммунизм утратил свои позиции, холодная война закончилась, а риск Третьей мировой войны уменьшился. Все это делает возрождение неравенства в последнее время довольно объяснимым. Традиционные насильственные факторы в настоящее время, фигурально выражаясь, пребывают в спячке и вряд ли в обозримом будущем вернутся к былому уровню. При этом альтернативных механизмов, уравнивая, сопоставимых по своему влиянию с ними, не появилось. Даже в наиболее прогрессивных экономиках перераспределения и образования уже не способны полностью противостоять давлению расширяющегося неравенства доходов до налогов и выплат. В развитых странах манят низковисящие плоды, но сохраняются фискальные строгости. С глобальной исторической точки зрения такое положение не должно удивлять. Насколько можно судить, до сих пор ни в какой среде, лишенной насильственных потрясений и не испытывающих их широких последствий, не наблюдалось серьезного сокращения неравенства. Стоит ли ожидать иного в будущем? О чем не говорится в этой книге? Неравномерное распределение доходов и богатства не единственный тип неравенства с социальной или исторической точки зрения. Существует неравенство по половому признаку и сексуальной ориентации, по расе и этническому происхождению, по возрасту, способностям, вере, а также по образованию, здоровью, политическому представительству и жизненным перспективам. Поэтому название этой книги можно сказать не вполне точное. Но если бы я выбрал подзаголовок «Насильственные потрясения и глобальная история неравенства в доходах и богатстве от каменного века до современности» и далее, то не только подверг бы излишнему испытанию терпения издателей, но излишне бы ограничил сам себя. В конце концов, политическое неравенство всегда играло центральную роль в доступе к материальным ресурсам. Более подробный заголовок оказался бы слишком узким, пусть и более точным. Я не стремлюсь осветить абсолютно все аспекты даже одного экономического неравенства, а сосредотачиваясь на распределении материальных ресурсов внутри сообщества, оставляя за скобками столь важный и широко обсуждаемый вопрос экономического неравенства между странами. Я анализирую условия внутри того или иного конкретного общества без явной отсылки ко многим другим упомянутым выше источникам неравенства и факторам, влияния которых на распределение дохода и богатства было бы трудно, а то и вовсе невозможно проследить и сравнить в широкой перспективе. В самых общих чертах. После того, как наш вид освоил производство пищи, что впоследствии привело к появлению оседлого образа жизни и государств, и разработал определенную форму наследственной передачи прав, тенденция к росту материального неравенства стала сама собой разумеющейся фундаментальной особенностью человеческого социального существования. Рассмотрение более тонких вопросов, например, того, как эта тенденция эволюционировала с течением столетий и тысячелетий, особенно с учетом сложной взаимосвязи между тем, что можно грубо назвать принуждением и рыночными силами, потребовало бы отдельного исследования еще большего объема. Наконец, я рассуждаю о насильственных потрясениях вместе с их альтернативными механизмами и об их влиянии на материальное неравенство. Но, как правило, не затрагиваю обратного отношения. Вопрос о том, способствовало ли неравенство, и если способствовало, то как, насильственным потрясениям. Для этого у меня есть несколько причин. Поскольку высокий уровень неравенства был обычной чертой исторических обществ, какие-то конкретные потрясения нелегко объяснить именно этой особенностью. Внутри одновременно существующих обществ со сравнимым уровнем материального неравенства уровень внутренней стабильности широко варьировал. В некоторых обществах, испытавших суровые потрясения, неравенство не обязательно было высоким. В качестве примера можно привести дореволюционный Китай. Некоторые потрясения были обусловлены в основном или целиком внешними факторами. В первую очередь пандемии, уменьшавшие неравенство посредством изменения баланса между капиталом и трудом. Даже потрясения, бывшие делом рук человеческих, вроде мировых войн, глубоко затрагивали общество, напрямую не вовлеченные в эти конфликты. Изучение роли неравенства доходов в развязывании гражданской войны подчеркивает сложность такого отношения. Ничто из этого не предполагает, что внутреннее неравенство ресурсов не способно ускорить войну революцию или крах государства. Это просто означает, что в настоящее время нет основательных причин предполагать наличие систематической причинно-следственной связи между общим неравенством в доходах и богатстве и возникновением таких насильственных потрясений. Как показала одна недавняя работа в объяснении насильственных конфликтов и краха государств, Более плодотворным обещает оказаться анализ более конкретных факторов, имеющих распределительный характер, таких как конкуренция внутри групп элиты. Что касается данного исследования, то я рассматриваю насильственные потрясения как отдельные феномены, оказывающие воздействие на степень материального неравенства. Такой подход призван оценить значение таких потрясений, как уравнивающих сил, в очень долгой перспективе, независимо от того, существует ли достаточно доказательств для подтверждения или отрицания значимой связи между этими событиями и прежним неравенством. Если моя сосредоточенность лишь на одном направлении этой связи от потрясений к неравенству будет способствовать интересу к изучению обратного направления, тем лучше. Вполне может случиться, так что объяснить наблюдаемые со временем изменения в распределении дохода и богатства полностью внутренними факторами так и не получится. Но даже в таком случае возможная обратная связь между неравенством и насильственными потрясениями заслуживает подробного рассмотрения. Мое исследование может оказаться всего лишь кирпичиком в фундаменте подобного масштабного проекта. Как это сделано? Существует много способов измерения неравенства. На последующих страницах я, как правило, использую только два основных показателя – коэффициент Джини и процентную долю общего дохода или богатства. Коэффициент Джини измеряет степень, в какой распределение дохода или материальных активов отклоняется от идеального равенства. Если каждый член данной популяции – получает или удерживает абсолютно одинаковое количество ресурсов, то коэффициент Джини равен нулю. Если же один член владеет всем, а остальные не имеют ничего, то этот показатель приближается к единице. Таким образом, чем выше коэффициент Джини, тем сильнее неравенство. Его можно выражать в долях единицы или в процентах. Я предпочитаю первый вариант, чтобы его было легче отличать от доли дохода или богатства, которая обычно выражается в процентах. Доля говорит нам о пропорции общего дохода или богатства, который владеет определенная группа популяции, определяемая своим положением в общем распределении. Например, часто упоминаемый 1% означает, что именно такая доля лиц или домохозяйств в данной популяции получает более высокий доход или обладает большими активами, чем остальные 99%. Коэффициент «Джини» и доля дохода служит взаимодополняющими средствами измерения, подчеркивающими различные свойства данного распределения. Если первое средство говорит об общей степени неравенства, то второе указывает, какую именно форму принимает это неравенство, что позволяет глубже понять его природу. Оба показателя можно использовать для измерения распределения разных вариантов дохода. Доход до налогообложения и социальных выплат известен как «рыночный» – «market income». Доход после выплат называется «общий gross income», а доход после налогообложения и выплат определяется как «располагаемый» disposable «dispossible income». В дальнейшем я буду говорить только о рыночном и располагаемом доходах. Всякий раз, когда я использую термин «неравенство доходов» без дополнительных пояснений, я имею в виду первый вариант. На протяжении большей части письменной истории неравенство рыночных доходов было единственным видом имущественного неравенства, о котором можно узнать и которое можно оценить. Более того, до возникновения обширной системы фискального перераспределения на современном Западе различия между рыночным, общим и располагаемым доходами были, как правило, весьма малы, почти как во многих современных развивающихся странах. В этой книге доля доходов базируется исключительно на распределении рыночного дохода. Как современные, так и исторические данные о долях дохода, особенно о тех, что находятся в верху распределения, обычно основываются на налоговых документах, которые относятся к доходу до фискального вмешательства. В редких случаях я также говорю о соотношении между долями или отдельными перцентилями распределения доходов, как об альтернативном средстве измерения относительного веса различных групп. Существуют и более сложные индексы неравенства, но их обычно нельзя применять к исследованиям большого временного размаха, включающим крайне неоднородные наборы данных. Измерение материального неравенства поднимает два вида проблем – концептуальные и доказательные. Здесь стоит упомянуть о двух главных концептуальных проблемах. Во-первых, наиболее доступные показатели измеряют и выражают относительное неравенство, основанное на доле общих ресурсов, которыми обладают отдельные сегменты популяции. Абсолютное же неравенство основано на разнице в количестве ресурсов, накопленных этими сегментами. Эти два подхода, как правило, дают очень разные результаты. Представьте себе популяцию, в которой среднее домохозяйство в верхнем дециле распределения доходов получает в 10 раз больше, чем среднее хозяйство нижнего дециля, скажем, 100 тысяч долларов против 10 тысяч долларов. После удвоения национального дохода распределения доходов остается прежним коэффициент Джини и доли доходов также остаются прежними. С этой точки зрения доходы увеличились без увеличения неравенства, но в то же время разрыв между верхним и нижним децилями вырос вдвое, от 90 тысяч долларов до 180 тысяч долларов, а богатые домохозяйства стали получать гораздо больше, чем находящиеся Внизу Тот же принцип относится и к распределению богатства. По существу трудно представить себе достоверный сценарий, при котором экономический рост не привел бы к увеличению абсолютного неравенства. Таким образом, можно утверждать, что показатели относительного неравенства рисуют более консервативную картину – поскольку отвлекают внимание от постоянно растущего разрыва в доходах и богатстве в пользу более мелких и разнонаправленных изменений в распределении материальных ресурсов. В этой книге я следую обычаю отдавать приоритет стандартным показателям относительного неравенства, таким как коэффициент джини и доля наивысшего дохода, но при необходимости обращая внимание и на их ограничения. Другая проблема проистекает из чувствительности коэффициента Джини для распределения доходов к потребностям выживания и к уровню экономического развития. По крайней мере, в теории возможна такая ситуация, когда один человек владеет всем богатством отдельной популяции. Однако при этом Никто из полностью лишенных дохода не сможет выжить. Это значит, что самые высокие возможные показатели коэффициента джини для доходов никогда не доходят до номинального верхнего потолка, приближающегося к единице. Если более конкретно, то их ограничивает количество избыточных ресурсов, помимо тех, которые нужны для выживания. Такое ограничение особенно заметно в экономиках с низкими доходами, типичных для большей части истории человечества и до сих пор существующих в некоторых частях света. Например, в обществе с ВВП, который вдвое больше необходимого минимума выживания, коэффициент джини не может подняться выше 0,5%, даже если какому-то индивиду каким-то образом и удастся монополизировать весь доход, помимо того, что нужен всем непосредственно для выживания. На более высоких уровнях объема производства максимальный показатель неравенства дополнительно ограничен изменяющимися представлениями о прожиточном минимуме и неспособностью беднеющего в массе свои населения поддерживать развитую экономику. Номинальный коэффициент Gini следует корректировать с учетом того, что называется нормой извлечения, extraction rate, то есть с учетом степени, в которой реализован максимальный показатель неравенства, теоретически возможный в данной среде. Более подробно я останавливаюсь на этом в приложении в конце книги. Это подводит нас ко второй категории проблем, связанных с качеством доказательных данных. Коэффициент Джини и доля высших доходов в общем смысле являются смежными показателями неравенства. Изменяясь со временем, они, как правило, хотя и не всегда, движутся в одном направлении оба не чувствительны к недостатку данных. Современные коэффициенты Джинни обычно рассчитываются по данным опросов и исследований домохозяйств, на основе которых устанавливается предполагаемое национальное распределение. Такой формат не совсем подходит для выявления очень крупных доходов. Даже в западных странах номинальный коэффициент Дджини, следует корректировать в верхнюю сторону, чтобы составить более полное представление о действительном распределении высших доходов. Во многих же развивающихся странах качество данных исследований и вовсе недостаточно для надежных расчетов на национальном уровне. Попытка измерить общее распределение богатства встречает еще большие трудности. Не только в развивающихся странах, где значительная доля имущества элиты, как предполагается, сосредоточена в оффшорах, но даже в такой богатой данными среде, как Соединенные Штаты. Доли дохода обычно вычисляются на основе налоговых данных, качество и содержание которых сильно варьирует от страны к стране и со временем. И эти данные подвержено искажению вследствие уклонения от налогов. Дополнительную сложность вносят низкая вовлеченность в налогообложения в странах с низким доходом и политически обусловленные определения того, что считается облагаемым налогами-доходом. Несмотря на эти трудности, Благодаря составлению и пополнению постоянно растущей всемирной базы данных о богатстве и доходе, мы стали гораздо лучше понимать неравенство в доходах и вместо довольно неоднозначных простых показателей уделять внимание более выраженным индексам концентрации ресурсов. Впрочем, все эти проблемы меркнут по сравнению с той, которая встает перед нами, когда мы решаем расширить охват исследований неравенства доходов и богатства, включив в него предыдущие исторические эпохи. Регулярные данные о налогах редко встречаются ранее XX века. В отсутствии данных об опросах и исследованиях домохозяйств Нам при составлении коэффициента Джинни приходится полагаться на косвенные сведения. Примерно до 1800 года неравенство в доходах во всем обществе можно оценить только с помощью социальных таблиц, грубо обобщенных данных о доходах, полученных о разных группах населения исследователями того времени или выведенных пусть часто и на сомнительных основаниях, учеными более поздней эпохи. В этом смысле надежду подает растущее количество данных о различных регионах Европы, начиная с позднего Средневековья, проливающих свет на условия в отдельных городах или провинциях. Сохранившиеся архивные записи о налогах на богатство в городах Франции и Италии налогах на аренду жилья в Нидерландах и налогах на доходы в Португалии позволяют нам реконструировать соответствующую дисперсию имущества и иногда даже доходов. Точно так же помогают записи о дисперсии сельскохозяйственных земель во Франции и о стоимости переданных по завещанию поместьй в Англии, относящиеся к раннему периоду современности. На практике коэффициент ЖИНИ можно довольно успешно применять к данным, относящимся и к более раннему времени. Таким образом были проанализированы структура землевладения в Египте эпохи римского владычества, различия в размерах домов в Греции, Британии, Италии, Северной Африке и Ацтекской Мексике в древности и раннем Средневековье, Распределение долей наследства и приданого в Вавилонском обществе и даже дисперсия каменных орудий труда в Чаталхиюке, одном из ранних известных протогородских поселений мира, основанном почти 10 тысяч лет назад. Археология позволила нам отодвинуть границы исследования материального неравенства в палеолит времен последнего ледникового периода. У нас также есть доступ к косвенным данным, напрямую не документирующим распределение, но тем не менее отражающим изменения в уровне неравенства доходов. Хороший тому пример отношения земельной ренты к заработной плате. В преимущественно аграрных обществах изменения в цене на труд относительно стоимости самого главного капитала обычно отражают изменения в относительном объеме приобретаемого имущества разными классами. Повышение показателя говорит о том, что землевладельцы процветают за счет работников, а неравенство растет. Тоже можно сказать и по поводу связанного показателя отношения среднего ВВП на душу населения к заработной плате. Чем выше нетрудовая доля ВВП, тем выше показатель, и тем, скорее всего, сильнее выражено неравенство в доходах. При этом оба метода имеют серьезные недостатки. Данные о ренте и заработной плате могут быть достаточно надежными для определенной местности, но мало что говорить о более широкой популяции или обо всей стране а оценки ВВП любого общества до современности неизбежно сопряжены со значительными погрешностями. Тем не менее, такие косвенные данные обычно позволяют нам получить общее представление о тенденциях, связанных с неравенством в те эпохи. Сведения о реальных доходах доступнее, но в чем-то не столь показательны. В Западной Евразии заработную плату, выражаемую в зерновом эквиваленте, можно проследить за последние четыре тысячи лет. Такой широкий размах позволяет выявить случай нетипичного подъема реальных доходов рабочих, феномен обычно ассоциируемый с понижением неравенства. При этом информация а реальный заработной плате, который невозможно сопоставить в одном контексте со стоимостью капитала или ВВП, остается весьма грубым и не особенно надежным индикатором общего неравенства доходов. В последние годы наблюдается значительный прогресс в исследовании налоговых записей до современных эпох и в реконструкции реальной заработной платы, в определении отношения ренты к заработной плате и даже в определении уровней ВВП. Не будет преувеличением сказать, что большинство глав этой книги было бы невозможно написать 20 и даже 10 лет назад. Масштаб, размах и скорость прогресса, исследования исторического неравенства доходов и богатства обещают много новых открытий в будущем. Само собой разумеется, что есть длительные периоды человеческой истории, для которых невозможно провести хотя бы самый элементарный анализ распределения материальных ресурсов. Но даже в этих случаях мы можем выявить сигналы происходящих со временем перемен. Больше всего в этом смысле обещает обычай элит выставлять на показ свое богатство, служащий часто единственным признаком неравенства. Когда археологические находки говорят о том, что на смену расточительства в домашнем хозяйстве, в диете или в захоронениях приходит скромность, или когда признаки разделения встречаются реже, мы можем сделать вполне логичный вывод, об уменьшении неравенства. В традиционных обществах богачи и члены правящей элиты были единственными, кто получал достаточный доход или контролировал достаточно средств, чтобы позволять себе большие потери. Потери, выраженные в материальной форме. Различия в телосложении и других физиологических характеристиках индивидов также могут кое-что поведать о распределении ресурсов, хотя здесь следует принимать во внимание и другие факторы, вроде патогенной нагрузки. Чем далее мы удаляемся во времени от недвусмысленно документированных сведений о неравенстве, тем все более умозрительными будут наши предположения. И все же без определенных допущений невозможно рассуждать о глобальной истории. Эта аудиокнига – попытка сделать такое допущение. При этом мы наблюдаем невероятный градиент в документации от подробной статистики, связанной с факторами, обеспечившими недавний подъем доходов в Америке, до смутных намеков на дисбаланс распределения ресурсов на заре цивилизации с обширным массивом самых разнообразных данных посередине. Объединить все это в одном связанном аналитическом повествовании крайне непростая задача. В какой-то степени это и есть та проблема неравенства, что упомянуто в заголовке данного вступления. Для каждой части книги я выбрал свою структуру, показавшуюся мне наиболее подходящей для рассмотрения именно этой проблемы. Первая часть — прослеживает эволюцию неравенства от наших предков-приматов до начала XX века, и таким образом она организована согласно общепринятому хронологическому принципу. Главы, первое, третье. Принцип меняется, когда мы переходим к четырем всадникам, главным проводникам насильственного уравнивания. В в посвященным двум членам этой четверки, войне и революции, я начинаю свой обзор с 20 столетия, а затем удаляюсь в прошлое. Тому есть простая причина. Уравнивание посредством всеобщей мобилизационной войны и трансформационной революции было преимущественно чертой современности. Великая компрессия 1910 1940-х годов не только породила крупнейший до сих пор пример такого процесса, но также представляет собой такое уравнивание в его парадигматической форме главы 4 5 далее я рассматриваю, предшествующие ей насильственные потрясения, начиная с Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки и далее вглубь времен, с примерами из Китая, Древнего Рима и Древней Греции, а также от Великой Французской революции до бесчисленных восстаний до современной эры. Главы 6 и 8. Я следую той же траектории, обсуждая Гражданскую войну в конце 6 главы от последствий таких конфликтов в современных развивающихся странах до поздней Римской Республики. Такой подход позволяет мне определить модели насильственного уравнивания, основанной на солидном корпусе современных данных, прежде чем рассматривать, подходят ли они к более далекому прошлому. В части пятой, посвященной эпидемиям, я использую Модифицированную версию той же стратегии, начиная от наиболее документированного случая, от черной смерти в позднем средневековье, глава десятая. И перехожу к менее известным примерам, один из которых, Америка после 1492 года, расположен на временной шкале относительно недавно по сравнению с другими, глава одиннадцатая. Принцип тут тот же определить ключевые механизмы насильственного уравнивания посредством эпидемий с высокой смертностью на основе лучших имеющихся свидетельств, прежде чем рассматривать аналогичные случаи. Часть четвертая, посвященная развалу государства и краху государственной системы, доводит этот организационный принцип до его логического завершения. При анализе феноменов касающихся преимущественно досовременной истории, хронология имеет малое значение, и если придерживаться строгой временной последовательности, ничего особенного не добьешься. Даты конкретных событий, значит, меньше, чем природа доказательств и охват современной науки, каковые значительно варьируют в зависимости от времени и пространства. Поэтому я начинаю с парой хорошо известных примеров, прежде чем переходить к другим, описываемым мною менее подробно. Глава 9. Часть 6, посвященная альтернативам насильственного уравнивания, в основном организована по темам, и я оцениваю разные факторы. Глава 12-13, прежде чем переходить к гипотетическим выводам. Глава 14. В последней части – который вместе с частью первой образует обрамление моего тематического исследования, я возвращаюсь к хронологическому формату и перехожу от недавнего возрождения неравенства, глава пятнадцатая, к перспективам уравнивания в обозримом и более далеком будущем, глава шестнадцатая, таким образом завершая мой эволюционный обзор. Исследование, в котором совместно рассматриваются Япония Хидеки Тодзио, Афины Перикла, классический период Майя и современная Сомали, может показаться несколько сбивающим с толку некоторым моим коллегам-историкам, в отличие, как я надеюсь, от читателей, интересующихся социальными науками. Как я уже говорил, попытка составить глобальную историю неравенства сопряжена с большими трудностями. Если мы хотим выявить уравнивающие силы, действующие на протяжении всей письменной истории, нам нужно каким-то образом навести мосты между различными областями специализации как внутри, так и за пределами академических дисциплин и преодолеть огромные расхождения в качестве и количестве данных. Широкая перспектива требуют нестандартных решений. Имеет ли это значение? Все это поднимает один большой вопрос. Если настолько трудно исследовать общую динамику неравенства в очень разных культурах и в очень широкой перспективе, то зачем вообще пытаться? Любой ответ на этот вопрос – должен затронуть две разных, но связанных между собою темы. Имеет ли значение экономическое неравенство сегодня и стоит ли исследовать его историю? Принстонский философ Гарри Франкфурт, более всего известный благодаря своему раннему сочинению о брехне, начинает свое рассуждение о неравенстве с того, что не соглашается с высказыванием Обамы который я процитировал в начале данного вступления. Наш наиболее фундаментальный вызов заключается не в том факте, что доходы американцев крайне неравны. Дело скорее в том, что многие из наших людей бедны. Стоит сказать, что бедность — понятие относительное. Тот, кто считается бедным в Соединенных Штатах, скорее всего покажется богачом в Центральной Африке. Иногда бедность даже определяют как функцию неравенства. В Великобритании официальная черта бедности задается как доля медианного дохода. Хотя более распространены абсолютные стандарты, такие как порог в 1,25 доллара в день в ценах 2005 года который использует Всемирный банк или стоимость корзины потребительских товаров в Америке. Вряд ли кто-то не согласится с тем, что бедность, как ее ни определи, явление нежелательное. Проблема заключается в том, чтобы продемонстрировать, что отрицательное влияет на нашу жизнь именно неравенство доходов и богатства как таковое, а не бедность или огромные состояния, с которыми оно ассоциируется. Наиболее практичный и прямой подход заключается в том, чтобы сосредоточиться на эффекте, который неравенство оказывает на экономический рост. Экономисты неоднократно замечали, что трудно оценить эту связь и что эмпирические подробности существующих исследований не всегда соответствуют теоретической сложности проблемы. Но даже при этом некоторые исследования утверждают, что высокий уровень неравенства и в самом деле ассоциируется с низкими темпами роста. Например, обнаружено, что уменьшение неравенства располагаемого дохода приводит не только к более быстрому росту, но и к более продолжительным фазам роста. Особенно неблагоприятно влияет неравенство на рост в развитых экономиках. Имеется также подтверждение широко обсуждаемого тезиса, что высокий уровень неравенства между американскими домохозяйствами способствовал образованию кредитного пузыря, вызвавшего Великую Рецессию 2008 года, поскольку домохозяйство с низкими доходами Охотно брали доступные кредиты, доступные отчасти именно благодаря накоплению богатства в высшем сегменте, только чтобы соответствовать моделям потребления более обеспеченных групп. При более же строгих условиях кредитования считается, что неравенство богатства, напротив, ставит в невыгодное положение группы с низким доходом, поскольку блокирует им доступ к кредитам. В развитых странах высокое неравенство ассоциируется с меньшей экономической мобильностью на протяжении поколений. Поскольку доход и богатство родителей являются вескими предикторами как уровня образования, так и заработка детей, неравенство имеет тенденцию закрепляться со временем и тем сильнее, чем оно выше. Связан с этим и вопрос усиливающих неравенство последствий сегрегации по месту жительства в зависимости от доходов. В Соединенных Штатах, начиная с 1970-х годов, рост районов с населением с низкими и высокими доходами, наряду с сокращением районов с населением со средними доходами, способствовал увеличению поляризации. В частности, более богатые районы становились все более изолированными, что, похоже, ускоряло концентрацию ресурсов, включая финансируемые на местном уровне общественные службы, а это, в свою очередь, влияло на жизненные возможности детей и препятствовало мобильности между поколениями. В развивающихся странах по меньшей мере некоторые виды неравенства доходов увеличивают вероятность внутренних конфликтов и гражданских войн. Общество с высоким уровнем доходов сталкивается с менее экстремальными последствиями. Утверждается, что в Соединенных Штатах Неравенство влияет на политические процессы тем, что богатым легче навязывать обществу свои условия, хотя в данном случае можно и предположить, что этот феномен скорее обусловлен наличием сверхгигантских состояний, нежели неравенством как таковым. Некоторые исследования утверждают, что высокий уровень неравенства соотносится с низким уровнем счастья в вопросах. Похоже, распределение ресурсов как таковое, в отличие от уровня доходов, не влияет лишь на здоровье. Если различие в здоровье способствует неравенству, то обратное пока не доказано. Общее у всех этих исследований то, что они сосредоточиваются на практических последствиях материального неравенства и на инструментальных причинах того, почему... Оно может считаться проблемой. Иной набор возражений против неравномерного распределения ресурсов относится к нормативной этике и представлениям о социальной справедливости, к сфере, находящейся за пределами моего исследования, но заслуживающей большего внимания в спорах, в которых слишком часто преобладают экономические соображения. И все же. Если исходить из исключительно инструментальных и ограниченных доводов, нет никаких сомнений, что по меньшей мере в некоторых контекстах высокий уровень неравенства и растущие расхождения в доходах и богатстве неблагоприятным образом сказываются на социально-экономическом развитии. Но что имеется в виду под высоким уровнем и можно ли утверждать, что растущий дисбаланс – это новая черта современного общества, а не возвращение к типичным историческим условиям. Существует ли, если использовать термин Франсуа Бургиньона, нормальный уровень неравенства, к которому стремятся вернуться страны, где наблюдается рост неравенства? И если, как во многих развитых экономиках, неравенство в настоящее время выше, чем несколько десятилетий назад, но ниже, чем столетия назад, то что это дает для нашего понимания детерминант распределения дохода и богатства? На протяжении большей части письменной истории неравенство либо росло, либо удерживалось на относительно стабильном уровне, а случаи его значительного сокращения были редки. Получается, что политические предложения, призванные остановить или обернуть вспять пребывающую волну неравенства, не учитывают и не принимают во внимание историческую перспективу, должно ли так быть? Возможно, наша эпоха настолько фундаментально отличается от нашего аграрного и недемократического прошлого и оторвалась от него до такой степени, что истории уже нечему нас учить. И в самом деле никто не спорит, что многое изменилось. Группы с низким доходом в богатых экономиках живут в общем случае лучше, чем большинство людей жило в прошлом и даже самые обездоленные жители наименее развитых стран живут дольше своих предков. Качество жизни тех, кто находится на неблагоприятной стороне неравенства, во многих отношениях сильно отличается от того, что было прежде. Но здесь нас интересует не экономика и не развитие человечества в более общем смысле, а скорее то, как распределяются плоды цивилизации, почему они распределяются именно таким образом и что требуется, чтобы изменить такую ситуацию. Я написал эту книгу, чтобы показать, что силы, которые раньше обуславливали неравенство, на самом деле не изменились до неузнаваемости. Если мы стремимся сместить баланс текущего распределения доходов и богатства в пользу большего равенства, то мы не можем просто закрывать глаза на то, что требовалось для достижения таких целей в прошлом. Нам нужно задать вопросы о том, удавалось ли когда-либо снизить неравенство без большого насилия, как более мягкие факторы соотносятся с мощью этого великого уравнителя и насколько может отличаться будущее, даже если возможные ответы нам не понравятся.